Ну а как иначе? На весь мир Чарли Паркеров все равно не напасешься. Симамото попросила еще один коктейль и снова закурила. Мы надолго замолчали. Казалось, она погрузилась в свои мысли. Басист трио играл тягучее соло «Обними меня». Пианист изредка вставлял в композицию короткие аккорды, а ударник, вытирая пот, отхлебывал из стакана. Ко мне подошел один завсегдатый, Мы обменялись несколько ничего не значащими фразами. Хадимая после долгой паузы сказала Симамото: «Может, ты знаешь какую-нибудь красивую реку? Не широкую, чтобы текла поравнение прямо к морю, желательно быструю». Я в изумлении посмотрел на нее. «Реку?» — переспросил я и подумал. «О чем это она?» Она сидела, повернувшись ко мне, и ничего больше добавлять не собиралась. Спокойно смотрела прямо на меня, но в то же время взгляд ее, как мне почудилось, был устремлен куда-то вдали. Что она там видела? Может, я существовал для нее где-то далеко, и между нами пролегала пропасть, такая глубокая, что и представить невозможно? От этих мыслей мне стало грустно, что-то в ее глазах навевало печаль. «Зачем тебе река понадобилась?» «Так, вдруг подумалось», — проговорила Симамота. «Знаешь такую реку?» «Студентам я любил путешествовать, перехватив с собой спальный мешок. Видел разные реки по всей Японии, но такую, что была нужна Симамота, сразу выудить из памяти не мог». «Кажется, на побережье Японского моря есть такая река», — сказал я после долгого раздумья. «Не помню, как называется, но точно в префектуре Исикава. Место я знаю. Она ближе всего к тому, что тебе нужно». Та ко мне запомнилась. Я поехал туда осенью на каникулы, на втором или третьем курсе. Пламенели осенние листья... И сбегавшие к морю горы, казалось, были обрызганы кровью. Красивая река, лес, откуда временами доносился рев оленей, а какая там вкусная рыба! Не мог бы ты меня туда отвести? Но это же Исикава, сдержанно сказал я, не Эносима. «Туда лететь надо, а потом еще больше часа на машине. За один день вряд ли обернешься. Придется заночевать. Я не могу прямо сейчас туда ехать, ты же понимаешь». Симамото медленно повернулась на табурете и пристально посмотрела мне в глаза. «Хадима, я понимаю, что не должна тебя об этом просить. Зачем тебе такая забота?» «Ну, просить мне больше некого». «Я должна туда поехать во что бы то ни стало. А одна ехать не хочу. Кому мне еще обратиться, кроме тебя?» Я взглянул на Симамото. Ее глаза были как глубокие омуты, укрывшиеся в тени скал, что защищали их от любых ветров. Неподвижные и абсолютно спокойные. Присмотревшись, я вроде бы начал различать отражение в этой водной глади. «Прости меня!» — она улыбнулась так, словно силы внезапно оставили ее. «Не подумай, что я только за этим сюда пришла. Просто хотелось тебя увидеть, поговорить. Об этом я вовсе не собиралась». Я быстро посчитал в уме и сказал, «В принципе, можно вернуться вечером и не так поздно, если вылететь пораньше». Конечно, все зависит от того, сколько ты хочешь там пробыть. Думаю, недолго, сказала Симамота. Ты правда сможешь поехать со мной? На самолете, только туда и обратно. Наверное, ответил я, подумав, хотя точно сказать, сейчас я не могу, но можно попробовать. Позвони завтра вечером. Я буду здесь. Узнаю к тому времени, как туда добраться. У тебя есть какие-нибудь планы? Нет. «Я готова в любое время. Главное, чтобы тебе удобно было». «Я кивнул. Прости меня за все», — добавила она. «Может, все-таки зря мы с тобой встретились? Со мной вечно беда. Хоть не берись ни за что, обязательно испорчу». Ближе к одиннадцати Симамута засобиралась. Я пошел ее провожать, поймал такси, держа над ней зонтик. А дождь все не переставал. «До свидания». «Спасибо тебе за все», — сказала она. «Пока». Вернувшись в клуб, я сел на то же место за стойкой. Рядом все еще стоял стакан, из которого пила симомота В пепенице лежало несколько ее докуренных сигарет. Я попросил официанта ничего не трогать и долго смотрел на следы бледной губной помады на стакане и окурках. Жена еще не спала, дожидалась меня. Набросив на пижаму вязаный жакет, смотрела по видео Лоренса Аравейского. Миновав множество преград, Лоренс все-таки преодолел пустыню и вышел к Суэрскому каналу. «Йоркико видела этот фильм по крайней мере три раза. Это я знал точно, но он ей так нравился, что она была готова смотреть его снова и снова. Усевшись рядом, я налил нам вина, и мы досмотрели похождение Лоренса до конца». Я сказал Йокико, что в воскресенье в клубе, куда я ходил плавать, совместное мероприятие. Был в клубе один тип владелец большой яхты. Мы несколько раз выходили на ней в море, брали с собой выпивку, рыбачили. Вообще-то в феврале для прогулок на яхте еще холодновато. Но жена в этом ничего не понимала и потому не стала задавать лишних вопросов. По воскресеньям я отлучался редко, и Юкика, похоже, ничего не имела против того, чтобы я пообщался с людьми другого круга и подышал свежим воздухом. «Выйду пораньше и вернусь, скорее всего, к восьми. Поужинаю дома», — сказал я. «Хорошо. В воскресенье как раз ко мне сестра хотела заехать. Поедем погулять в Синдзюку Гюэн» парк в Токио, если не будет холодно. Бутерброды возьмем. Соберемся вчетвером женской компании. Неплохая идея. На следующий день я позвонил после обеда в турагентство и забронировал на воскресенье билеты на самолет и машину на прокат. В Токио обратный рейс прибывал в 18.30, так что к ужину я должен был успеть. Потом пошел в бар и стал ждать звонка от Симамото. Она позвонила в десять. Я выкроил время. Всех дел все равно не переделаешь. Как насчет воскресенья? Спросил я ее. Нет проблем, отвечала она. Я сообщил ей время вылета, объяснил, где буду ждать ее в Ханеде, один из токийских аэропортов, обслуживающий в основном внутренние рейсы. Не знаю, как тебя благодарить, сказала Симамото. Положив трубку, я остался сидеть за стойкой с книжкой, но гул голосов в баре не давал сосредоточиться. Прошел в туалет, умылся холодной водой и стал рассматривать свое лицо в зеркале. «Вот, пожалуйста», — соврал, — «юкика», — сказал я себе. Я и раньше, бывало, говорил ей неправду, например, когда случалось переспать с кем-нибудь, хотя при этом у меня не возникало чувства, что я ее обманываю. Ну, разоблекся немного. Что тут такого? А в этот раз все было иначе. Неправильно. И пусть я не собирался тащить Симомота в постель. Все равно неправильно. Я долго рассматривал свое отражение в зеркале. Давненько не доводилось заглядывать самому себе в глаза. Что я за человек? Прочитать... Собственном взгляде ответ на этот вопрос не удалось. Я оперся руками о раковину и тяжело вздохнул. Река ловко прокладывала себе дорогу между скал, то закручиваясь в маленькие водовороты, то смиряя бег и растекаясь тихими заводями. На поверхности Тусклыми бликами играли лучи не яркого солнца. Вниз по течению виднелся старый металлический мост, такой узкий, что по нему едва могла проехать машина. Его темный невозмутимый каркас утопал в тишине, наполнявший морозно-февральский воздух. Мостом пользовались только постояльцы гостиницы. Они перебирались по нему к горячему источнику, обслуживающий персонал, да еще лесники. Мы не встретили на мосту никого, да и, перейдя по нему и оглянувшись назад, не заметили ни одного человека. Приехав в гостиницу, мы наскоро пообедали, снова перешли на другой берег и двинулись вдоль реки. На Симамото была теплая куртка, она подняла воротник повыше и замотала шею шарфом до самого носа. Оделась специально для прогулки в горах, не так, как обычно.